Узнав об этом, Мара сделала пару телефонных звонков, и Димочку поместили в сумасшедший дом. Там его накалоли какими-то лекарствами, от чего он располнел, отупел и не хотел уже ничего. Знакомые подарили ему сиамскую кошку. Он называл её Мара. Она через какое-то время родила котёнка Кузю. Это и была Димочкина семья. Он, Мара и Кузя. Оставлять кошек было не с кем, и когда Димочка ездил в командировки или в отпуск, то складывал котов в корзину и путешествовал вместе с ними. Мара не пожелала отдать его другой женщине. Хватит, но отдавалась. Димочка не бунтовал, смирился как Карцева. Но в природе существует баланс. Если суровая зима, значит жаркое лето, и наоборот. Возмездие пришло к Маре с неожиданной стороны. в виде младшего научного сотрудника, лимитчицы Ламеевой. Несколько слов о Ламеевой. Она приехала с Урала завоевать Москву. Лимитчики – это не солдаты наполеоновской армии, пришли-ушли. Это серьезная гвардия. Способностей у Ламеевой маловато, приходится рассчитывать не на голову, а на зад. Зад прочный. Высидит хоть три диссертации. И еще народ за щеками по шаровой молнии Выплюнет, сожжет дотла. Лучше не лезть, на пути не попадаться. Чужого ей не надо, но и своего она не отдаст. Анкетные данные 50-го года рождения. Дочь потомственного алкоголика. Прадед и дед умерли от водки. Один дома, другой в канале. Отец продолжает славную традицию. Муж военнослужащий, ребенок пионер. Сама Ломеева член партии. Морально устойчиво, целеустремленно. Если в Маре звезды и бездны, то в Ламеевой серость и напор. Серость и напор удобно расселись в науке. В Брежневское время было их время, их звездный час. Мара, оголтевшая от вседозволенности, не разглядела опасного соперника, допустила роковой просчет. Она бесцеремонно высмеяла Ламеевскую диссертацию, размазала по стене так, что ложкой не отскребешь. Диссертацию... не утвердили. Ламеева, в свою очередь, выпустила дюжину шаровых молний, дыхнула, как змей Горыныч. Диссертация Мары тоже была остановлена в высшей аттестационной комиссии. Все в ужасе разбежались по углам, освобождая площадку для борьбы. Мара и Ламеева сошлись, как барс им цири. Исплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом и во мгле Бой продолжался на земле. Умер Брежнев. Его похоронили на Красной площади. Крепкие парни, опуская гроб, разладили движение, и гроб нелобко хлопнул на всю страну. Этот удар был началом нового времени. Андропов разбудил в людях надежды, но это начало совпало с концом его жизни. Черненко на похоронах грел руки об уши. Или наоборот, согревало лучше руками. Было немного непонятно, зачем его, больного и задыхающегося, похожего на кодровика в исподломе, загнали на такой тяжёлый и ответственный пост. Через год его хоронили у той же самой стены, и телевизионщики тактично отворачивали камеры от могилы, как бы опять не грохнуло. Но колесо истории уже нельзя было повернуть вспять. Оно раскрутилось и грянула перестройка. Мойдадера отправили на пенсию. Марины тылы оголились. Ламеева прижала ее к земле. Звезды на небе выстроились в неблагоприятный для Мары квадрат. Ее магнитная буря не могла, как прежде, размести всю воду.